Там я впервые поцеловалась. В конце каждого учебного года школа устраивала праздник, на котором были и бег в мешках, и скачки на лошадях, и, конечно, бейсбол. В пикнике участвовал весь город. Приходили все. В середине лета, когда кукуруза была такой высокой, что словно стеной окружала город, Проходила встреча всех выпускников школы, на которую в 1950-х годах приезжало несколько тысяч человек. Все до одного. А в 1959 году штат положил конец существованию школы в монете. Население в городе становилось все меньше, и штат не мог больше нести такие расходы. Монета всегда была центром притяжения для окрестных фермеров, но сельское хозяйство менялось. В начале 1950-х годов первые поколения гигантских комбайнов и сноповязалок позволяло фермерам вспахивать и засевать большие пространства земли. Некоторые фермеры обзавелись новыми машинами. Затем прикупили земли соседей и удвоили выход продукции. А затем пустили в ход эти деньги, чтобы купить еще земли у соседей. Сельские семьи стали исчезать, перебираясь в такие городки, как Спенсер. И вместе с ними исчезали фермерские дома, семейные садики и ряды деревьев которые первые поселенцы высаживали, чтобы защитить дома от летнего солнца и зимних ветров. Деревья были огромные, пяти футов в обхвате и ста лет отроду. Когда на этих землях стали появляться крупные фермы, владельцы бульдозерами снесли все – деревья, здания, словом, все – сгребли в кучи и сожгли до основания. «Зачем держать дом?» в котором никто не живет, когда на его месте можно разбить поле. Земля вернулась, но не к природе. Она пошла под кукурузу. На старых семейных фермах растили скот, разбивали сады, зерно выращивали на отдельных небольших полях. На больших новых фермах была только кукуруза и сопутствующая ей соя. Каждый год Айова выращивала все больше кукурузы. Но нам доставалось ее все меньше и меньше, по крайней мере, початков. Большинство шло на корм скоту. Какую-то часть стали перерабатывать в эталон. Остальная собранная кукуруза шла в дело. Вы когда-нибудь интересовались, откуда берется природный полисахарид, ксантан в жевательных резинках? Это переработанная кукуруза, как почти все, что входит в длинный список непонятных ингредиентов на коробках с вашей едой. 70% диеты среднего американца, 70% берет свое начало в кукурузе. Но жизнь в фермерской стране была нелегкой. Несколько больших ферм все же могли составить себе состояние. Но большинству фермеров и людей, которые от них зависели, ну, работникам, камевояжорам, заготовителям, местным торговцам, деньги доставались нелегко. Работа была тяжелой и часто с проблемами не удавалось справиться. То идет дождь, то приходит засуха, то слишком жарко, то слишком холодно. А если цены падают, когда ты поставляешь свой товар на рынок, то ты ничего не можешь сделать. Жизнь на ферме перестала быть такой, как когда-то. Сорок акров и мул. Фермерам потребовались большие машины, чтобы обрабатывать обширные поля. Им приходилось платить за них по 500 тысяч долларов, а то и больше». Семенное зерно, удобрение, расходы на жизнь. И фермерский долг легко может подскочить до миллиона. Если фермер со временем спотыкается или падает, то зачастую большинство уже не может подняться. Все сказанное справедливо и по отношению к городкам в сельской местности. Ведь, кроме всего прочего, в них живет население. Город зависит от людей. Люди зависят от города. Как пыльца и шелковые нити кукурузы, они неотделимы друг от друга. Вот почему люди из северо-западной Айовы с такой гордостью относились к своим городам. Вот почему они вкладывали столько энергии, чтобы их города жили и работали. Они сажали деревья, они развивали парки, они объединялись в общественной организации. Они понимали, что если город не будет постоянно глядеть вперед, он отстанет, а потом и умрет. Кто-то считает, что городу Монете положил конец пожар Большого Элеватора в 1930-х годах. Я же думаю, что причиной было закрытие школы, когда с 1959 года дети Джипсонов, Стали ездить на автобусе за 10 миль в Хартли. Отец потерял интерес к борьбе за ферму. Наша земля была не очень плодородной, и отец не мог позволить себе большие новые машины. Он занялся бизнесом по продаже говядины, а потом стал продавать страховки. Три поколения джипсонов занимались сельским хозяйством, но через два года после закрытия школы в Монете Отец продал ферму соседу и полностью посвятил себя страховому бизнесу. Он ненавидел его, ненавидел ту тактику запугивания, которую приходилось применять по отношению к нищающим семьям. Он перестал работать, как кмв ажор в семенной фирме Кроу. Сосед, который купил нашу землю, снес дом, выкорчивал наши деревья, и превратил все 160 акров в угодья. Он заровнял даже ручей. Часто проезжая мимо, я этих мест не узнаю. Лишь первые 4 фута нашей грунтовой дороги — это все, что осталось от моего детства. Теперь, если отъехать 15 миль к западу от Спенсера, на обочине дороги можно увидеть указатель — монета. Поворот налево. Две мили до конца дороги и дальше лишь пыльная колея, бегущая между полями. Города тут нет. Осталось, может быть, домов пятнадцать, половины из которых брошены. Ни одного производственного или торгового здания не попадается на глаза. Почти все такие здания в старой деловой части города, которые я помнила с детства, исчезли, и их место заняли кукурузные поля. Вы можете стоять на том месте, где раньше был универсальный магазин монеты, где дети в восторге замирали перед огромной стойкой, заваленной леденцами и свистульками. Но ну, теперь вы увидите перед собой остроконечные ножи культиватора, горы удобрений, из-под которых вытекают ядовитые струйки и стайки кузнечиков, кормящихся на пустых пространствах. Остались танцевальный зал, Да старый кабачок, но и тот, и другой разваливаются. Наверное, через пару лет, и от них ничего не останется. Школа монеты по-прежнему стоит за старой изгородью, но между ее кирпичами уже вольно пробивается растительность. Большая часть окон разбита. За это десятилетие здания облюбовали козы. Они ломают полы, объедают и звездку со стен, оставляя в них дыры, и запах их чувствуется даже издалека. Осталось единственное — встреча выпускников. Год спустя, после закрытия школы в Монете, ежегодные встречи по-прежнему собирали тысячу бывших школьников на том поле, где мы когда-то играли в бейсбол и в конце года устраивали пикники. Теперь на встречу приезжает сотня, или около того бывших учеников. Скородорожный знак на шоссе восемнадцать останется последней приметой, указывающей, что до пустынной дороги на монету всего две мили.